Таким ковы ищщется душу вследствие того, что это единственное в своём роде воображение не имеет с другими никакой связи. Смотрите теорему 52. Объяснение в схолии к теореме восемнадцатой части вторая. Вы показали по какой причине душа от созерцания одной вещи той же переходит к мышлению другой.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 Я не разумею подволи обдуманное определение души или свободный выбор. Вы доказали в теореме 48, часть вторая, что это только вымысел. А также и не желание соединиться с любимой вещью, когда она отсутствует, или пребывать в её присутствии, когда она на лицо.